Глава двенадцатая Мы вернулись в вестибюль и остановились перед двумя желтыми дверями. Золнар сказал Бет: Донна ждет вас в раздевалке, следуйте ее указаниям. — Ждем вас у задней двери женской раздевалки. Золнер проводил ее глазами до желтой двери. — Джентльмены, пожалуйста, идите за мной. Мы вошли в мужскую раздевалку. Отвратительное помещение оранжевого цвета. Служащий указал нам на открытые шкафчики и белые халаты. В пластиковом мешочке находились бумажное нижнее белье, носки и тапочки из хлопка. «Пожалуйста, снимите себя все, включая нижнее белье и драгоценности», — велел Золнер. «Мы остались, в чем мать родила» и мне было не втерпешь рассказать Бет, что Тед Нэш носил ствол 38-го калибра. Увидев рану у меня на груди, Джордж Фостер заметил. — Еще чуть-чуть, и попало бы в самое сердце. — У меня нет сердца. Я защелкнул висячий замок на своем шкафчике и поправил нижнее белье. Доктор Золнер осмотрел нас и остался доволен, — Вижу, все готовы. Тогда следуйте за мной, пожалуйста. — Подождите, — сказал Макс, — разве не надо одевать маски-респираторы? — Они понадобятся для второй зоны, мистер Максвелл, и, возможно, для четвертой, если захотите зайти так далеко. Следуйте за мной. Мы пошли к задней стенке раздевалки, и Золнер открыл красную дверь со странным символом. Предупреждающим о биологической опасности. Под символом шла надпись Вторая зона. Я слышал, как вырывается струя воздуха, и Золнер объясняет давление сбрасывается до уровня ниже атмосферного. Здесь внутри оно ниже атмосферного на один фунт на каждый квадратный дюйм, так что никакие патогены отсюда не вырвутся. Мне бы не хотелось чтобы такое произошло. К тому же фильтры на крыше улавливают мельчайшие частицы из вытягиваемого отсюда воздуха. Лицо Макса выражало упорный скептицизм, как у человека, который не желает, чтобы хорошие новости нарушали устоявшиеся в его голове убеждения. Остров Плам разнозначен Тримайлу и Чернобылю вместе взятым. Мы вошли в коридор бетонированного блока. Золнер оглянулся и спросил. Где госпожа Пенроуз? Я поинтересовался. Доктор, вы женаты? Понимаю, конечно, ей требуется больше времени, чтобы переодеться. А наконец, из двери с надписью женская вышла Бет, одетая в большой халат и тапочки. Тем не менее, она выглядела привлекательно. Она слышала, как вырывается воздух, и Золнер объяснил все про давление, предупредив, чтобы все передвигались осторожно и не столкнулись с тележками и стеллажами, загруженными флаконами, бутылками со смертельными вирусами или химикатами. Золнер скомандовал. Ну что ж, следуйте за мной. Я познакомлю вас со здешним производством, и вы сможете передать друзьям и коллегам что мы не производим бомбы, начиненные сибирской язвой. Он рассмеялся. Пятая запретная зона. Чтобы проникнуть туда, нужно пройти специальные вакцинации и поупружняться в одевании биозащитных костюмов и респираторов. Доступ в подвальный этаж также воспрещен. — Почему? — спросил я. — Потому что там мы прячем мертвых инопланетян, и нацистских ученых. Он снова рассмеялся. Фостер попытался сострить. Я думал, что инопланетяне и нацисты нацист находятся в подземных бункерах. — Нет, мертвые инопланетяне лежат в маяке, — сказал Зоннер. Мы переселили нацистов из бункеров, когда они начали жаловаться на вампиров. Все рассмеялись. Юмор в биологически опасной зоне. Надо сочинить рассказ для Reader's Digest. Пока мы шли, зона рассказывал. Появились новые вирусы, вызывающие болезни либо у животных, либо у людей, либо у тех и других. У нас и у животных высших видов нет иммунной реакции на многие из этих смертельных болезней. Сегодняшние антивирусные лекарства не очень эффективны, Поэтому ключом к спасению будущих поколений от катастрофы являются вакцины, а ключ к новым вакцинам — генная инженерия. — О какой катастрофе идет речь? — спросил Макс. Золнер продолжал бодро шагать и живо говорить, в то же время раздумывая, как ответить на вопрос. — Что касается болезней животных, — сказал он, — то может вспыхнуть Эпидемия ящура, который способен уничтожить наш скот и лишить миллионы людей средств к существованию. Тогда стоимость другого продовольствия, вероятно, возрастет в четыре раза. Вирус ящура, похоже, самый заразный, опасный. Вот почему он привлекает внимание тех, кто занимается подготовкой биологической войны. Эти люди почувствуют себя на седьмом небе в тот день, когда их ученые сумеют генетически создать вирус ящура, заражающий людей. Хуже всего, что некоторые из этих вирусов изменяются без постороннего вмешательства и становятся опасными для человека. Мы свернули в еще один из многочисленных и, казалось, бесконечных коридоров. Золнер продолжал читать свою лекцию. В 1900... В 1983 году, например, в Ланкастере, что в штате Пенсильвания, вспыхнула очень заразная, смертельно опасная эпидемия гриппа. Она унесла 17 миллионов жизней. Я имею в виду цыплят. Домашнюю птицу. Но вы видите, куда я клоню. Последняя большая эпидемия гриппа унесла многие жизни, вспыхнула в 1918 году. Во всем мире умерло около 20 миллионов человек, из них 500 тысяч в Соединенных Штатах. Вы можете себе представить такое сегодня? А вирус 2018 года был не особенно опасный. Разумеется, люди тогда путешествовали медленнее и не так часто. Сегодня инфекционный вирус может распространяться по всему миру в считанные дни. Хорошая сторона самых опасных вирусов, как Эбола, например, состоит в том, что они убивают так быстро, что не успевают вырваться из какой-нибудь африканской деревни, поскольку все живое там исчезает. — Отсюда отходит паром в час дня? — спросил я. Золнар рассмеялся. — Уже нервничаете? Бояться здесь нечего. Мы очень осторожны. С большим уважением относимся к маленьким вирусам, живущим в этом здании. Золнер любил говорить, но ее дело слушать, так что пока все шло прекрасно. Мы вошли в комнату, которую Золнер назвал рентгеноскопической лабораторией кристаллографии. Я не собирался спорить с ним. Женщина склонилась над микроскопом. Золнер представил ее как доктора Чен коллегу и хорошего друга Тома и Джуди. Ей было лет тридцать, довольно привлекательно, на мой взгляд, с хвостом, перехваченный сзади длинных черных волос. Веди себя хорошо, Кори, она ученый, намного умнее тебя. Доктор Чен поздоровалась с нами, оставаясь серьезной, возможно, она была просто расстроена гибелью своих друзей.